Часть вторая. Пять лет спустя. Боже, я в раю! комментирует происходящее с нами Наталья, элегантно отпивая светное коктейль из тонкой трубочки. Поехать на пхукет зимой было лучшим решением. Я уже и забыла, что где-то в этом мире существует снег. Разглядывая песчаный пляж, обрамленный изумрудной водой, ласкающий берег мягкими волнами, я откидываюсь на мягкий пуфик. Белоснежный песок под ногами, теплое солнце на коже и морской бриз. Фирменное приветствие тайской обетованной земли. Это и правда, Рай. Здесь все пропитано гармонией и умиротворением, от шелеста пальмовых листьев до вкуса свежеприготовленного коктейля. Хочу насладиться каждым мгновением. Мы смеемся, общаемся и трещим безумолку, делая красивые снимки и выкладывая их в социальные сети. Мое сердце переполняет безусловная радость, и это неудивительно. Я всегда была зависима от солнца. За последние пять лет я часто навещала маму в Испании, именно в зимний период. Там стоит прекрасная погода, пока Питер заметает мокрым снегом или заливает промозглыми дождями. Бррр, даже вспоминать не хочу. И не говори, не скучаю по снегу, хочу остаться здесь навсегда. Почти залпом выпиваю арбузный шейк. Жидкости так много, что у меня живот надулся, как будто я снова беременна. После родов я почти год приходила в форму, поэтому не спешу за вторым. Хотя Денис говорит, что сейчас я стала еще идеальнее, чем раньше. К сожалению, отношения не держатся только на хорошем сексе и красивой фигуре. И наши немного дали трещину. «Хорошо, что твой тебя отпустил». Наталья взмахивает копной белокурых волос, подмигнув красавцу за соседним столиком. В откровенном розовом купальнике она выглядит, как Барби на отдыхе. Все мужские взгляды прикованы к ней. «Но у него не было выбора. У нас, точнее я. Он же с парнями на Байкал рванул. А я с тобой сюда. Наши отношения переживают кризис, Лея». Называю ее уменьшительно-ласкательной формой имени, поскольку по паспорту она именно Натали, и терпеть не может, когда ей небрежно бросают Наташа или Наташка. Думаешь, вы все таки разведетесь? Натали слегка щурится, то ли от солнца, то ли для того, чтобы прочитать мои эмоции. Она у меня психолог. И иногда включает профессионала там, где это не нужно. Не знаю, — пожимаю плечами я. Мне бы хотелось сохранить семью, тем более нас очень много связывает, не только София. Мы вместе, кажется, целую жизнь. «Денис давно стал неотъемлемой частью меня. У всех бывают трудности в браке. Я думаю, что это просто такой период, и он пройдет. По крайней мере, мы следуем совету терапевта, отдыхаем друг от друга. Как бы только отдых на 10 дней не затянулся». «Да, это тяжело, но ты еще очень молодая. Тебе всего 23. Мне 26, и я не прошла через огонь и воду, как ты, Марин». «О да, жизнь сделала меня толстокожей». Усмехаюсь я, выкладывая истории с красивыми коктейлями. Пойдем купаться?» С каждой секундой я все больше влюбляюсь в это место. Да, песочек не как на Мальдивах, где мы с деньги провели один из совместных отпусков, но Таиланд берет своей особой атмосферой, ощущением свободы и чувством предвкушения, что все будет хорошо. Что бы ни происходило, все наладится. Такая вот здесь целительная энергия. А тосить сегодня пойдем, Марин, складывая ладони в умоляющем жесте, просит ли: Ну, пожалуйста, пошли, выпьем немного, поболтаем, потанцуем. Развращаешь меня? «Хочешь, чтобы я грех на душу взяла?» Я кидаю многозначительный взгляд на толпу татуированных красавцев, заходящих в море. Кажется, температура воды мгновенно повысилась на несколько градусов. «Ну, я-то тебя знаю. Ты верная, как лебедь. А вот я, как свободная девушка, очень хочу курортный роман. Но одной в клуб идти стрёмно. Подумать, что я искортница. «Ну как я могу ей отказать? Тем более, когда мы на отдыхе. Дочка с бабушкой, я могу себе позволить немного расслабиться». Скоро я вернусь к работе в театре, бесконечные репетиции и длинные смены снова вернутся в мою жизнь. Все, что я могу сделать сейчас, — это хорошенько отдохнуть. От одного вечера в баре ничего не случится. Тем более они здесь. В 12 закрываются, пол первого, и я уже буду в отеле. А пойдём, тряхнем стариной. Шучу я и погружаюсь в теплое, как парное молоко, воду. К 10 часам вечера все жители района стягиваются в один бар на побережье. Амазоника радует всех отдыхающих вкуснейшей едой, напитками и, конечно, музыкой, способной завести самого ленивого зеваку. Мы с Натальей еще за ужином вина выпили, поэтому настроение у нас соответствующее. Поскольку я очень редко пью алкоголь, мне многого не надо. Однако старая история, случившаяся со мной на свадьбе матери и Владислава, многому научила меня. После того, как Кристалл подмешала мне в напиток какую-то гадость, я внимательно слежу за тем, что мне наливают. Черт возьми, и почему я об этом вспомнила? Кажется, все это происходило не со мной в другой жизни, и новую меня уже ничего с ней не связывает. Почти ничего. Кайриса я не видела пять лет. Даже когда приезжала к маме Владиславу, у нас не получалось увидеться. И, честно говоря, я и не хотела. Всегда боялась, что не вынесу этого момента, у меня просто разорвет сердце. Нам обоим было проще умереть друг для друга, чем видеться даже иногда и понимать, мы не можем быть вместе. Хотя это я решила за нас двоих. Впрочем, неважно. Уже неважно. Я стараюсь не думать о Саше, даже когда мысли о нем проскальзывают в голову, в сердце и душу. Он уехал учиться в Германию, поэтому в Испании мы не виделись. И семейных новостей знаю, что он лучший ученик на своем факультете, если судить по результатам экзаменов, а не по поведению. Сейчас ему почти 25 лет, он, но его карьера врача только начинается. По крайней мере, он не отступил от своей мечты и решения — стать им. Марин, меня так уносит! Натали вешается мне на шею, когда мы медленно пританцовываем у барной стойки. Еще чуть-чуть я рвану в эпицентр танцпола, погнали? Давай, я за тобой издалека понаблюдаю. Я же мать. Отшучиваюсь я, прекрасно знаю, что чем ближе мое местоположение к колонкам, тем сильнее у меня будет болеть голова. Ты не мать! Ты горячая мами! завывает, кричит подруга, рассматривая меня восторженным и внимательным взором. Этот костюмчик просто отпад. Я верчусь перед ней в своем новом белом обтягивающем комбинезоне, низ которого выполнен в форме юбки. Лифчик в Азии носит самоубийство, поэтому мне приходится мириться с залипающими на мою грудь сталью и попу взглядами. В долгих отношениях ты немного забываешь, насколько ты сексуальна. Твой мужчина, пусть и безумно любящий, уже не смотрит на тебя так, как прежде, поскольку вы оба друг для друга становитесь пресной обыденностью, и это факт. Страсть не живет более трех лет, хотя я не уверена, что с Денисом у меня когда-либо была прям головокружительная страсть. Нет, не головокружительная, адекватная, приятная, чувственная. Определенно. Но это не та страсть, которая позволяет тебе забыть о существовании гравитации. А, впрочем, в хорошем браке так и должно быть. Нужно твердо стоять на ногах, ощущать под собой опору. — Ты тоже великолепно выглядишь? — Ты уже нашла себе жертву? На узке в Анатолии я оглядываю всех претендентов на ее сердце, присутствующих в баре. — Красавцев здесь хоть отбавляй. Пачками прибывают на кабриолетах и байках. Все молодые, счастливые, заряженные, беспечные. Я словно второй раз проживаю свои восемнадцать. Когда ты становишься матерью, у тебя год идет за два или три». Хм, кажется, да. Уже пятнадцать минут с тем в гляделки играю». Он накивает на толпу парней из випки, окутанных дымом кальяна. Их там по меньшей мере пять, но, учитывая вкус Натали, я знаю, что ей понравился самый высокий бородатый из них. «Хотя этот новенький тоже ничего. Но ты посмотри, какой!» Ли обращает мое внимание на только что вошедшего в арку клуба молодого мужчину. Время останавливается. Бокал с коктейлем едва ли не выскальзывает из моих рук. Я всматриваюсь в мужчину, словно в бездну, а он тем временем не сводит глаз с меня. Как там? Если долго всматриваться в бездну, она начнет разглядывать себя, и именно это мать и происходит. Это какой-то сон, нереальная реальность. Мы не можем совершенно случайно оказаться в одном и том же клубе в одно и то же время на другом краю света. Далеко от Москвы, далеко от Европы. Мы в Таиланде, черт подери. И Александра Кайриса просто не может здесь быть. Это его двойник. Надо чего же похож. Самый высокий из присутствующих он мгновенно владевает вниманием каждой девушки в баре, при этом смотрит только на меня. Так словно прекрасно знал, что я здесь. Так словно за мной сюда и пришел. Шальная мысль пролетает в голове. Старший брат явился за своей сестрой, чтобы забрать ее шумной вечеринки и уложить в постель. Он медленно продвигается в мою сторону. Походка у него осталась прежней, как у хищника, проводящего осмотр своей территории. Широкие плечи видно издалека, а черная футболка сидит на них как влетая и очерчивает каждый дюйм грудных мышц. А мне не терпится увидеть ближе его глаза. Такие темные, как виски. Но даже этот алкогольный напиток не пьянит так сильно, как они. У меня заканчиваются слова и, кажется, самодыхание. Он все забрал на расстоянии. Как и я когда-то у него забрала. Наконец он останавливается на расстоянии полуметра от меня. На расстоянии вытянутой руки. Так неимоверно близко и так запредельно далеко. Мне хочется, чтобы меня ущипнули, чтобы убедиться в том, что я не сплю. Александр Кайри стоит прямо передо мной. Я вижу его фирменную плутоватую полуулыбку, лукавые глаза с поволокой, чувственные губы, которые мне хочется зацеловать до потери пульса. Он еще не знает, что нам можно. Иначе бы, наверное, воплотил мою фантазию в реальность прямо сейчас». Его прицельный взор медленно скользит по моей коже, оставляя ощутимые следы в виде мурашек и легкого онемения. Кажется, мое сердце стучит так невыносимо громко, что даже громкая клубная музыка затихает на этом фоне. «Мари», — читаю по его губам, — «Саша». Выдыхаю я и делаю крошечный шаг вперед. Он крепко обнимает меня, стараясь держать себя в руках, потому что по-прежнему считает, что мы родные брат и сестра. Едва ли ему поведали правду.